Ту ночь Флек тоже проснулся с мыслью о том, что что-то не так. Но разбудил его не страшный сон. Мы уже знаем, что это рухнула церковь великих богов. Флек с криком открыл глаза, Пот струился по его мертвенно бледным щекам. Кошмар! крикнула одна голова попугая. Пожар! потоп! подхватила другая. Флек взглянул на руки и увидел, что они дрожат. В бешенстве он вскочил с кресла, в котором спал. «Он хочет сбежать!» — пробормотал чародей, вцепившись руками в волосы. «Вот в чем дело!» «Но как? Когда? Кто ему помогает?» «Они все поплатятся головой, и не на плахе, клянусь в этом!» «Нет, я буду убивать их медленно, дюйм за дюймом!» «Пока они не сойдут с ума!» «Смерть!», Смерть! — вскрикнули хором обе головы попугая. «Заткнитесь и дайте подумать!» — рявкнул на них Флек и, схватив склянку с бурой жидкостью, запустил ею в клетку. Склянка разбилась о прутье, ее содержимое вспыхнуло холодным светом. Попугай в ужасе завопил и без сознания свалился на пол клетки. Флэк начал ходить из угла в угол. Его руки безостановочно сжимались и разжимались. Каблуки высекали из каменного пола зеленоватые шипящие искры. «Как? Когда? Кто ему помогает?» Он не знал. «Но я узнаю», — прошептал он. «Узнаю!» Он чувствовал, что это произойдет скоро. «Очень, очень скоро!» Он открыл ключом нижний ящик стола и достал оттуда коробочку из слоновой кости. Оттуда, в свою очередь, извлек кожаный мешочек, а из мешочка молочно-белый камень, сразу же засветившийся призрачным светом. Это был волшебный кристалл Флега. Он обошел комнату, задувая свечи. В темноте он легко нашел дорогу обратно к столу, хотя мы с вами наверняка что-нибудь разбили бы или опрокинули. Королевский чародей любил темноту, и видел в ней, как кошка. Он взял кристалл в руки, чувствуя, как тот нагревается и играет своими гранями. — Покажи мне Питера, — прошептал он. — Я приказываю. Покажи, что замышляет этот щенок. Свет разгорался ярче, ярче. Тонкие губы Флега приоткрылись, обнажая зубы. Он склонился над кристаллом. Питер, Бен, Денис, Науми — все они тотчас узнали бы свой сон и узнали бы сияние, осветившее лицо чародея. Свет почти померк, и теперь Флэк видел что-то в сердцевине кристалла. Глаза его уставились в одну точку, потом расширились в гневном изумлении. Там была Саша. Она, беременная, сидела на постели маленького мальчика и показывала ему доску на которые были написаны два слова — «бог» и «пес». Флэк с нетерпением замахал руками. «Покажи то, что я прошу! Быстрее!» Кристалл засветился опять. Там был Питер, играющий с кукольным домом своей матери, воображая, что сражается с пиратами или с драконами. В углу стоял король, с улыбкой глядя на сына. «Проклятие!» — воскликнул Флэк. Что ты показываешь? Мне все это старье! Мне нужно знать, как он собирается бежать и когда! Покажи мне это! Я приказываю! Кристалл становился все горячее и горячее. Если его не погасить в ближайшие минуты, он может взорваться. И найти новый будет не так-то легко. Но Флэк, казалось, забыл об этом. Я приказываю, повторил он, и в молочной глубине кристалла опять засветилась какая-то картинка. Флэк вглядывался в нее так, что стало больно глазам. Это был Питер. Он медленно спускался по стене иглы, несомненно с помощью какой-то магии, потому что никакой веревки не было. Или все же была. Флэк склонился еще ниже, разгоняя жар рукой, и увидел что-то похожее на паутину. Очень тонкое, но все же способное выдержать его вес. «Питер!» — выдохнул Флэк, и при этом звуке маленькая фигурка вскинула голову. Чародей дунул на кристалл. Сияние погасло, и он остался в темноте. «Питер!» «Бежит. Когда же?» На картинке была ночь, и Флэк видел падающие хлопья снега. «Была ли это нынешняя ночь? Или следующая? Или...» Флэк вскочил, оглядывая свою темную комнату. «Или это уже случилось!» «Хватит!» — выдохнул он. «Клянусь всеми богами, живыми и мертвыми, с меня хватит!» Он снял со стены висевший там тяжелый топор. Он хорошо знал это оружие еще с тех пор, как жил здесь под именем Билла Хенча, самого страшного палача в истории Делейна. Лезвие этого топора прогулялось не по одной сотне шей. Над лезвием, выкованным из лучшей андуанской стали двойной закалки, красовалось собственное изобретение флега — железный шар с отравленными шипами. «Хватит!» — завопил Флек в приступе гнева. Услышав вопль, попугая, лежавший без сознания, дернулся на полу клетки, словно в конвульсиях. Флэк накинул плащ, висевший на крюке у двери, и застегнул его пряжкой в виде серебряного скоробея. «Хватит! Он не позволит какому-то мальчишке расстроить свои планы! Все, кто сопротивлялся ему, мертвы! Пора добавить к ним еще одного принца!» «Если ты еще не сбежал, мой дорогой, то уже не сбежишь. Сбежит только одна твоя часть. Та, которую я вынесу из иглы за волосы!» И при этой мысли, направляясь к лестнице, Флэк начал смеяться. Звук этого смеха мог бы напугать даже каменную статую,